Глава 13. Олег Львович Бармин лежал на кушетке в своем кабинете, находящемся на третьем этаже Центра управления подводным проектом. Центр располагался на территории войсковой части пограничной службы Дальневосточного военного округа возле города Освея. Этот уединенный городишко, отгорожен от остальной части страны горами, как нельзя лучше подходил для исследовательских целей. Он был выбран для этого благодаря своему удобному местонахождению. Рядом море и всего одна дорога, которая связывает город с материком. Мрачное серое сооружение на окраине города было приспособлено в качестве резервного пункта управления. В связи с этим с целью конспирации половина городка была отведена под обычную войсковую часть, а вторая, большая, предназначена для центра. Даже командир части не был в курсе того, что творится за кирпичной перегородкой, отделяющей его учреждение от остальных помещений. Все подъезды к объекту находились под усиленным контролем. Согласно специально разработанной легенде, бармен числился начальником спецчасти, занимающейся вопросами наблюдения за государственной границей. Глубоко под землей были оборудованы помещения, где исходились линии связи и управления подводным проектом, Отгороженность сооружения от внешнего мира, удаленность от больших городов, близость к морю и содействие местного руководства создавали отличные условия для управления проектом. Закрыв глаза, Бармин попытался освежить в памяти весь ход беседы с президентом. Президент, черт его дери, не станет сидеть сложа руки в ожидании нового сюрприза, а академик никогда не позволял себе пускать дела на самотек. Несмотря на то, что надежный его источник из Кремля сообщал об отсутствии подозрительных движений со стороны хозяина, бармен был убежден, что тот примет все возможные меры для выяснения состава узкого круга. Он почти физически ощущал дыхание президента рядом с собой, словно снова бежал с ним по одной лыжне. Его помощник и верный друг, полковник Михаил Васильевич Цвигун, высокий лысый мужчина, Тихо постучал в дверь и открыл ее. «Извини, Олег, китишь на связи. Сейчас буду». Пока Бармен надевал туфли, он обдумывал детали предстоящего разговора с руководителем подводной станции. В целях конспирации при всех разговорах его именовали не иначе, как «руководитель». Бармен так привык к общепринятому обращению, что зачастую сам называл его так же. «Раньше руководитель служил на подводной лодке» и теперь сам вызвался возглавить подводную экспедицию. Когда ему деликатно дали понять, что это все-таки риск, и он должен остаться, то руководитель, привыкший всегда и везде быть первым, решительно заявил, что его никто и ничто не остановит, он первым будет руководить возведением подводных сооружений. За него беспокоились, стараясь удержать, но он, как всегда, настоял на своем. Кроме руководителя, в состав первой тройки вошли инженер-энергетик и специалист по управлению роботами. Позже к ним присоединились строитель, врач и геофизик. Другие ученые-специалисты техники, в которых обнаружилась необходимость, прибыли позже. К тому времени, как проект утвердили, руководителю стукнуло 34, хотя это и слишком много для подводника, но послали его, и бармен не пожалел об этом. Сидя перед видеокамерой, Бармен в упор глядел на своего собеседника, который держал в руках обычную пластиковую бутылку с какой-то мутной жидкостью. Академик не собирался делиться своими проблемами с человеком, который находился за 300 километров от него и на глубине 500 метров. В отличие от других членов экипажа, руководитель не носил бороды и был гладко выбрит. — Крепкое, черт! — руководитель указал на бутылку. — Что это? — поинтересовался Бармен. Тут за углом дают, широко улыбнулся руководитель. Шучу, конечно. Руководитель указал глазами на бутылку. Собственного приготовления выгнали почти четверть. Значит, дрожжи выжили на дне, оживился бармен. Руководитель сидел за маленьким столом в центре небольшого помещения, напоминающего пещеру с низко нависшим потолком и неровными стенами. Он всегда требовал от своих сотрудников не столько безусловного подчинения сколько всеобъемлющей компетенции. Несмотря на это, все признавали, что работать с ним легко. Руководитель был работяга, тянущий огромный воз управления подводным проектом. Круглое бледное лицо и выцветшие глаза говорили о том, что большую часть своей жизни он провел под водой. — Выглядишь неплохо, — соврал Бармин. — Наша единственная привилегия, — ответил с горькой усмешкой руководитель. — Похоже, здесь время течет медленнее. Не забыл ещё теорию относительности? Скорее, это связано с повышенным давлением. Без давления невозможно, сплошные утечки. Ты даже не представляешь, как хочется вдохнуть настоящего воздуха, пусть даже с садового. Мне передали, что у вас повысилась температура. Наверное, последствия толчка? Может, добавить воды в систему? Подумаем. Бармен сделал паузу. Держись, Юра, осталось немного. Что там на берегу? Всё то же самое. Весь мир помогает японцам ликвидировать последствия землетрясения. «Ты говорил с президентом?» «Говорил». Бармену вдруг захотелось поделиться с руководителем своими соображениями по поводу холодного приёма, оказанного ему. Но он вовремя передумал. «Осторожничает. Пока не убедится, что вы действительно существуете, ничего не хочет предпринимать. Возможно, план вашего возвращения придётся немного подкорректировать». Руководитель усмехнулся. «Хочешь, чтобы мы задержались?» «К сожалению, дембель неизбежен. Мы подошли к пределу. Люди очень устали. Я не могу приказать им ждать, пока вы там договоритесь. Да я и не вижу особой необходимости оставаться здесь. Но если нужно, и не мечтай, тебе здесь готовят торжественный прием. Но на Юрия Долгорукова пока надежд мало. Придется задействовать план «Б». «Использовать подлодку К-129?» «Не хотелось бы полагаться на старушку, но, видно, придется. Главное — закончить дело». «Да, дело превыше всего». «Могу доложить. Геотектоника сработала отлично». «Сам видел. И весь мир тоже». «Немножко, конечно, переборщили», — сказал руководитель. «Будем учитывать это в дальнейших расчетах». «Что с японским батискафом?» — перебил его ученый. «Были проблемы, но мы их решили». — коротко ответил руководитель. — Вряд ли сунутся снова. — И все-таки что, если они все же заявятся? — Даже не знаю, — заколебался руководитель. — Зато знаю я, — перебил его бармен, — придется применить оружие, ведь наш секрет не должен выйти наружу. — Мы готовы к обороне, но, конечно, не настолько, чтобы стрелять безоружных людей. — Слушай меня, Юра, — сказал бармен, — если японцы обнаружат станцию... Они вполне могут послать батискав с экипажем и попытаться захватить ее. Если они захватят ваши разработки, ты представляешь, чем это грозит? Представляю, — глухо сказал руководитель, — но уничтожать людей? Давай не будем дискутировать по этому вопросу сейчас. Перенесем спор на берег, если вообще останется с кем дискутировать. Вы не должны сдаваться, — с гневом произнес Бармин. Мы же были первыми, кто освоил Курилы. — Ради бога, Юра, не отдавай станцию никому, мужик ты или нет. Мы решились на большое ответственное дело. — И это, говоришь, ты мне? — Я что, здесь с девочками прохлаждался? Ты думаешь, у нас тут бар за каждым углом? — Извини, Олег, я сыт морским дном по горло. Здесь точно не райские кущи. Снаружи два градуса. Все наши знания увезем с собой. То, что останется, разрушим. — Не вздумай. Станция должна остаться. Направив камеру прямо на себя, руководитель предоставил возможность собеседнику увидеть свое вспотевшее лицо. «Я хочу, чтобы ты знал мою позицию, Олег. Если придется, мы будем защищаться, но я не собираюсь убивать невинных людей. Одно дело — уничтожить беспилотный батискаф, но совершенно другое — убить человека только за то, что он решил прогуляться рядом с твоим домом». В эфире повисло тяжелое молчание. Бармен знал, что ничего другого от руководителя он не услышит, так как этот человек оторван от реальных условий жизни на земле. Немного понизив голос, Бармен продолжил разговор. «Предположим, японцы опустятся рядом с вами. Разве это не сигнал, что они собираются напасть на вас? Что и в этом случае будешь сидеть и ждать?» Руководитель пошевелился всем телом. «Мы примем меры, однако первыми не начнем». «Никто еще не выигрывал сражения, отсиживаясь в окопах», — резко возразил собеседник руководителю. «Если они окажутся в радиусе поражения, вы должны атаковать первыми». Руководитель опустил голову. «Ты не оставляешь мне выбора». «Сейчас слишком высоки ставки, Юра», — убежденно сказал Бармен. «Ты правильно сказал. У тебя нет выбора».